Кейнсианство. В 1936 году появилась книга Джона Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», ставшая сразу знаменитой. Эта слава связана прежде всего с новым взглядом на роль государства в экономике, сформулированным в работе. До этого теоретические воззрения на развитие экономики полностью базировались на открытиях великого Адама Смита. Согласно его учению, экономика обладала абсолютной способностью к саморегулированию, Главная роль же государства сводилась к тому, чтобы не мешать свободному рыночному развитию. Кризисные 20-е 30-е годы 20 -го столетия внесли коррективы в эти теоретические построения. В этот тяжелый период Кейнс и предложил в своем фундаментальном труде рецепт для лечения серьезных общественных недугов. Отцом Джона Мейнерда Кейнса был профессор экономики, что, возможно, и предопределяло его жизненный путь. Уже в частной школе Иттона Джон проявил незаурядные математические способности – В 1902 году он поступает учиться в Королевский колледж. Следующее место учебы – университет Кембриджа, где он мог слушать курс лекций Альфреда Маршала, которого всегда почитал. В 1909 году Джон пришел на работу в Королевский колледж Кембриджа. Здесь он, кроме всего прочего, сумел обеспечить колледжу существенный финансовый доход. В период с 1912 по 1945 год Кейнс редактирует «Экономический журнал». В 1915-1919 годах работает в британском казначействе. Интересно, что в круг его обязанностей входили экономические контакты с советской Россией. У нас в стране Кейнс побывал в 1925 году, выступив с рядом докладов в Москве. В 1929 году он возвращается на государственную службу. В годы Второй мировой войны Кейнс занимает высокий пост в казначействе. Кейнс удачно занимался и своими личными финансовыми делами – Играя на бирже, он нажил 2 миллиона долларов. Рассел сказал о нем так. «Интеллект Кейнса отличался такой ясностью и остротой, каких я более не встречал. Мне иногда казалось, что столь большая острота ума не может совмещаться с глубиной. Но я думаю, что эти мои ощущения были неверны». Очевидным признанием его научной репутации стало назначение одним из директоров Национального банка Англии. Однако вошел в историю Кейнс в первую очередь как глава новой научной школы. Сегодня многие положения, сформулированные Кейнсом, считаются общепризнанными. Для своего же времени они были революционным открытием в экономической науке. В то время, когда писалась книга Кейнса, уровень безработицы в западном мире превышал 10%. Многие экономисты, считая, что безработица вызвана недостаточным потреблением и низким уровнем спроса, предлагали использовать общественные работы в качестве спасительного средства. Затраченные государством деньги, кроме прямого воздействия на уровень занятости, должны были послужить к созданию других рабочих мест, связанных с производством товаров и услуг для тех, кто уже получил работу. Так постепенно экономика выйдет из застоя. Поскольку подобные предложения не получили поддержки у правительств, то свою книгу Кейнс задумал как поддержку этого тезиса. В общей теории Кейнс показал, что в рыночной экономике нет чудесного механизма, автоматически приводящего к полной занятости. Экономика может еще долго оставаться в состоянии депрессии. Однако государство, безусловно, должно увеличить расходы, чтобы увеличить производство занятость, проводить активную инвестиционную политику. В.Н. Костюк отмечает в своей книге «Великие классики прошлого не различали микро- и макроэкономические аспекты экономики. Однако, поскольку условия процветания отдельной фирмы не тождественны эффективности экономики в целом, то макроэкономический подход не может не отличаться от микроэкономического. Поэтому дальнейшее развитие экономической науки потребовало построения двух разных уровней экономического анализа. Кейнс ввел в теоретический обиход экономической науки макроэкономические модели, основанные на взаимосвязи небольшого числа наблюдаемых переменах, а общее равновесие экономики к равновесию товарного рынка, денежного рынка, рынка облигаций, рынка труда. Причиной возможной нестабильности экономики он считал колебания в уровне дохода вызванные неожиданными изменениями объема инвестиций. Последние, если они достигают опасной границы, не могут быть скорректированы только силами рыночной саморегуляции и требуют дополнительного, но не заменяющего рынка вмешательства государства. Тем самым Кейнс предложил новую парадигму экономического анализа, усовершенствовав не только методы, но и язык экономической теории. Возможно, что самой большой заслугой Кейнса стал создание нового языка экономической теории, Этот язык имеет дело с небольшим числом малоизменяющихся в короткий период времени агрегированных величин, что позволило свести всю экономику к функционированию четырех взаимосвязанных рынков. рынок товаров и услуг, рынок труда, денежного рынка и рынка ценных бумаг. С учетом достижений маршиналистов возник двухэтажный мир микро- и макроэкономической теории, в котором математическое моделирование стало возможным не только на микроуровне, но также и на макроуровне. Первая такая модель появилась уже в 1937 году. Кейнс отдает одну из ключевых ролей – предположению в экономическом поведении. Когда ждут повышения цен и хозяйственная жизнь сообразуется с этим, то этого вполне достаточно, чтобы вызвать на некоторое время повышение цен. А когда ожидание оправдывается, повышение еще более усиливается. Тоже наблюдается при ожидании падения цен. Относительно слабый предварительный толчок в состоянии вызвать значительное понижение. Кейнс вводит связанное с ожиданиями понятие предельной эффективности капитала», ТЕС – отношение ожидаемого дохода от капитального имущества к цене предложения этого имущества. Показатель ТЕС уменьшается при увеличении предложения капитала, а возрастает при новых возможностях его применения, когда ожидается хорошая экономическая конъюнктура. Классическая теория предполагает, что безработица возможна в том случае, если экономика отклоняется от состояния совершенной конкуренции. Кейнс же допускает иную ситуацию, например, равновесие с высоким уровнем безработицы. Это становится возможным, поскольку теперь различным допустимым состоянием равновесия соответствуют различные уровни дохода. Значит, по Кейнсу может возникнуть равновесие, отличное от желаемого. Отвергая классический постулат о том, что в основе роста капитала лежит бережливость, Кейнс устанавливает связь между ростом дохода и величиной инвестиций, называемую мультипликатором инвестиций. В основу этого понятия положена следующая идея. Чем большую часть созданного новыми инвестициями дохода люди расходуют, тем большим будет дальнейший прирост дохода, создаваемый новыми инвестициями». Кейнс отвергает доктрину «иазис фаере» и считает, что государство должно воздействовать на совокупный спрос, если его объем недостаточен, отмечает Вен Костюк. «В качестве инструментов регулирования величины спроса он рассматривает кредитно-денежную и бюджетную политики. Кредитно-денежная политика воздействует на увеличение спроса через понижение процентной ставки, облегчая этим инвестиции. Это требует роста денежной массы». Вызовет ли это инфляцию? Нет, говорит Кейнс, если величина спроса недостаточна. И, следовательно, если велика безработица. Инфляция и высокий уровень безработицы несовместимы между собой. В качестве действенного средства, повышающего эффективность спрос при сильной безработице, Кейнс предлагал использовать финансируемые государством общественные работы, которые должны компенсировать снижение занятости в частном секторе. Симулировать, однако, нужно только те регионы, какие на деле обладают дополнительными ресурсами. В противном случае стимулирование лишь усилит инфляцию. В период подъема экономическая политика должна быть противоположна той, какая применяется при Спаге. Кейнс считает политику лейзесферы, пусть все идет как идет, верной для 19 века, но не для 20. -го. Однако он отвергал экономическую политику либористов, профсоюзов, поскольку стоял за экономический индивидуализм и свободу. Основная цель экономической политики по Кейнсу Уменьшить избыточный груз, налагаемый переменчивостью и неопределенностью будущего. Уменьшение неопределенности в деньгах выражается через поддержку стабильности внутренних цен. Уменьшение неопределенности в занятости происходит через государственное вмешательство в инвестиции и устойчивость нормы процента. В преодолении кризиса роль денежной политики важна, но усилий только денежной политики явно недостаточно. При нынешней организации рынков и при тех влияниях, которые на них господствуют, Рыночная оценка предельной эффективности капитала может подвергаться таким колоссальным колебаниям, что их нельзя в достаточной мере компенсировать соответствующими изменениями нормы процента. На этом основании я делаю вывод, что регулирование объема текущих инвестиций оставлять в частных руках небезопасно. Кейнс считал в период кризиса наиболее важной расширительную бюджетную политику государства. Она должна взять на себя прямую организацию инвестиций. Однако при этом, если мы совершенно исключим из нашей системы способность к самоизлечению – то нам останется лишь надеяться на случайное улучшение состояния здоровья и экономики, но никогда не ждать полного выздоровления. Грамотная экономическая политика государства, хотя и не в состоянии устранить чередование бумов и спадов, но может ослабить спад или усилить подъем. Говоря о роли государства, Кейнс тем не менее был решительным противником государственной собственности. Несобственность на орудия производства существенна для государства. Если бы государство могло определять общий объем ресурсов, предназначенных для увеличения орудий производства и основных ставок вознаграждения владельцев этих ресурсов, этим было бы достигнуто все, что необходимо. В истории экономической науки Кейнс по праву стоит в первом ряду ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие современного им общества, пишут в книги книге Белоустов и Докучаев. Кейнс стал знаменит и почитаем еще при жизни, а жесточенные споры по поводу его взглядов не утихают до сих пор. Кейнсианство стало заметной научной школой, актуальной поныне. Идеи Кейнса получили широкое распространение и активно использовались на практике, в частности президентами США Франклином Рузвельтом и Джоном Кеннеди. Даже не во всем подтвердившись, они помогли многим развитым странам создать во второй половине XX века новые механизмы регулирования рыночной экономики, предотвращающие кризисы подобной страшной депрессии 30-х годов.